Эта ночь была ночью любви. Все началось с обычного секса, но чувство, которое родилось между ними, было огромно и незнакомо. Оно было неизмеримо сильнее мужского чувства. Оно было во много раз крепче более сильного женского чувства. Илина и Болан были восхищены и напуганы происшедшей с ними переменой. «Ты хоть раз слышала о таком?» «Я слышала, что самый сладкий воздух на краю пропасти». «Мы пара», — восхищался Бован. «Илишка, милая, я только сейчас понял, что значит быть в паре. Это как в океане. Внизу синее, а сверху голубое. И все это твое, от края и до края». «Если б только Элина поменьше философствовала» цени сегодняшнее счастье. Завтра оно превратится в горе. Это резник сказал. Не я. Был ее ответ».